Глава 23 За стенами Академии на меня обрушилась бурная, красочная, обычная жизнь, которой мне так не хватало. Торговые ряды, самоходные повозки и запряженные лошадьми, лавочники, посыльные, движения, крики, цокот копыт по мостовой, мальчишки с корзинами цветов пробежали по улице. Если не считать зеленокожих стражей великанов за спиной, все было великолепно живым и нормальным. И хотя витрины в столице Ихигару были ярче, чем в моем родном городе, кожа людей больше обласкана солнцем, здесь царила другая мода. Крой платьев и сюртуков, мне казалось, что я вернулась в детство, когда были живы мама и папа. Почудилось, будто стоит побежать по улице и до того угла свернуть, а там они на площади стоят и улыбаются, держась за руки, как всегда влюбленные друг в друга. Мама в белом нарядном платье, папа красивый и такой мужественный в строгом сюртуке, подчеркивающем его фигуру. Они обрадуются мне и чуть-чуть пожурят, потому что я снова потерялась в толпе артистов и фокусников. И все будет хорошо. Мне так живо это представилось, что я и правда прибавила шагу и сорвалась, побежала до угла. Но, конечно, я знала, что за ним нет ни площади, ни родителей, и это совсем другой город». а сердце все-таки сжалось. Я остановилась на перекрестке и закрыла глаза, прислушиваясь к шуму улицы. Пусть еще мгновение они побудут тут, будто бы со мной. Но хриплый извозчик выругался прямо над ухом, заржала лошадь, и я инстинктивно отскочила подальше к дому. Дама в платье с синими воланами вскрикнула, потому что я отдавила ей ногу, и бросилась прочь, как от ума лишенной. Я выдохнула иллюзии и вернулась в реальность. Собственно, пора было делом заняться. Уже знакомая лавка модистки была в двух шагах. Я толкнула дверь и вошла под звон колокольчика. В лавке пахло цветами, возможно, от роскошного букета пионов в богатой витрине. Меня встретили безголовые фигуры манекенов, одетые в больные платья, розовая кисея и ажурное кружево слева. бежевый с золотом корсет и тяжелые складки до полу справа. Рулоны тканей в стеллажах строго по цвету, от темных до акварельных, почти белых, как палитра. За цветочными гирляндами в глубине лавки со специальных коконов свисали образцы материалов, похожие на сказочные паруса неведомых кораблей. Я вдохнула глубоко и не удержалась, провела ладонью по шелку. Он заструился между пальцами, лаская, как ручей. И от этой гладкой нежности мне снова вспомнились губы Алви. Внутри меня стало горячо. Я вспыхнула и убрала руку. «Я могу помочь, юная леди?» Выплыла из-за тканей, как из-за кулист модистка. Я ее узнала, и, судя по взгляду, она меня тоже. Вот только сейчас я рассмотрела молодую женщину внимательнее. потому что не нужно было больше торопиться в превращении из нищенки в человека. Я подумала, насколько богаче я стала за эти несколько дней, и мысленно поблагодарила Вёлвинда. Мадистка не была красавицей в полном смысле этого слова, и все же на нее хотелось смотреть. Смоляные локоны, черные глаза восточной поволокой, но при этом совершенно деловой взгляд. Изящные, не вычурные украшения и удобное, но в то же время красивое платье, подчеркивающее женственность. Для того, чтобы заниматься ремеслом и так удачно, наверняка нужен твёрдый характер и сноровка. И я ей сразу об этом и сказала. «Можете, вы потрясающая!» Тонкая бровь женщины изогнулась удивлённо. «Благодарю!» И я покраснела, поняв, что была слишком пряма. «Я имею в виду, что вы выглядите как леди, и при этом занимаетесь своим делом. Ваша лавка тоже потрясающая. И спасибо, что вы так быстро спасли меня в прошлый раз». Мадистка улыбнулась. «Это моя работа – помогать девушкам в радости и в трудном положении. С чем вы на этот раз, милая? С проблемой, потребностью или просто любезно зашли поблагодарить? Мне нужна ткань, розовая, и кружева на платье». Она приблизилась, ее взгляд коснулся уголька на моей шее и прилип к нему. Затем моддистка посмотрела мне в глаза, слегка изменившись в лице, будто заметила во мне что-то новое. — Отчего же только ткань, милая? Давайте придумаем фасон, и я сошью вам самое красивое платье к карнавалу. Вы так благоразумно подумали о нем заранее? Через две недели все, как обычно, вспомнят о празднике, и с ума сойдут, а мои швелики сотрут иголки в стружку. «Карнавалу?» — удивилась я. «Ну, разумеется, вы разве не к празднику цветения хотите розовое платье?» «Я о нем ничего не знаю», — проговорила я и улыбнулась. «И не знаю, кто такие швелики Забавное название». «Боже, душечка, вы не видели швейликов?» ахнула модистка и подхватила меня под локоть. «Вы наверняка издалека, с севера, я угадала? Идите же скорее, я вам покажу». Заинтригованная, я позволила себя увлечь за шоколадного цвета портьеры, перехваченные широкими молочно-бежевыми лентами по бокам. Мы прошли примерочные с развешанными на плечиках всевозможными нарядами, готовыми к примерке. белыми сорочками и, будто невзначай, оставленными на комоде красивыми деталями белья, рулончиками шелковых чулок, жемчужными бусами и флаконами духов. Все это было разложено с игривой небрежностью и манило потрогать или хотя бы посмотреть поближе. Белое кресло и три большие зеркала в рамках на колесиках. Кудрявая помощница в скромном голубом платье поправляла в вазе ветки лилий. Она присела в книг Ксении передо мной, и я ответила ей тем же. — У вас тут настоящее женское царство! — воскликнула я. — Как я всего этого не заметила в прошлый раз? — Вы слишком спешили, душечка! — проворковала модистка и пригласила меня, приоткрывая плотно задвинутую портьеру. — А вот здесь уже совсем другое царство. Смотрите! Над разложенными на трех широченных столах деталями платьев жужжал целую роль крошечных существ с крылышками, похожие на человечков, с большущими, как копья, иголками в руках, швелики деловито порхали и шагали по тканям. Как над цветочным полем с бежевым, лиловым и лимонными соцветиями существа дружно протягивали нити, словно тросы, завязывали на концах швов узелки, отрезали лишнее острыми краями крылышек и делали все так проворно и точно, словно это не составляло им никакого труда. А строчки выходили идеальными. Два сшитых края практически сливались друг с другом. «Прислушайтесь, их крылышки звучат в унисон, как музыка. Нет ничего приятнее моему слуху, чем звон колокольчика входной двери и песни швейликов». «Никто не справится со швами лучше и быстрее них», — сказала модистка. «И что же, вы все равно хотите шить сами?» «Конечно, так безупречно я шить не смогу», — призналась я. «Но, боюсь, моих накоплений не хватит на услуги вашей прекрасной мастерской». «И сколько же у вас припасено на красоту, душечка?» 30 монет». 20 и сдачу от покупок я решила приберечь. Мало ли что». Модистка озадачилась. «Да, боюсь, такой суммы вам и на достойную ткань не хватит». «Ну, разве что». Она ловким движением отцепила от декольте круглое стёклышко на цепочке, которое я приняла за экстравагантное украшение, и поднесла его к моему угольку. Если вы согласитесь уступить мне это украшение, его вполне хватит и на роскошную ткань, и на покрой, и на работу самых проворных швейликов и швейлиц. Я коснулась драконова подарка и прикрыла его. Простите, это не продается. Как жаль, такой заряд магии. Вы ведь понимаете, что я не маг, хоть и удачно пользуюсь артефактами и сотрудничаю с волшебным народцем. «И плачу я им не деньгами, а магией. И вашего кулона хватило бы не на одно, а на добрый десяток платьев», — чарующе проговорила она. Я качнула головой. «Извините, не продается». Глянула на чудных маленьких швеликов которые трудились, не обращая на нас никакого внимания, и вздохнула. «Я бы могла предложить вам свою работу в обмен на ткань, но, кажется, работников у вас хватает. Извините». — У вас в любом случае волшебная лавка. Спасибо за то, что показали это чудо. Я собралась уйти. Она тронула меня за руку. — Постойте, душечка, не сдавайтесь так сразу. Я взглянула на нее с надеждой. — Вы на самом деле в прошлый раз меня тоже выручили, — улыбнулась модистка. — Я? — Да, именно вы. Вы забрали то платье, от которого отказалась студентка в вашей же академии. Да причем так некрасиво поступила, когда все уже было готово после нескольких примерок. Представьте, милочка, она послушала насмешки трех своих так называемых подруг и просто не стала платить. Едва ли не швырнула мне счет в лицо. А девушек, настолько стройных и с такой тонкой талией, не так много в академии, уж поверьте. Интуиция затрезвонила в звоночек, И я спросила на всякий случай. Подруги той студентки случайно не были высокой невинного вида блондинкой, хищной брюнеткой и рыжей девушкой с лисим лицом? — О, как точно вы описали мисс Пелье, мисс Ковальский и мисс Сираде! Протянула модистка и, будто проникнувшись доверием, потеряла маску дамы из высшего общества и сделала жест, больше приличествующий для рынка, словно отмахнулась от неприятного запаха. Впрочем, эта троица везде успевает отметиться. Увы, да. Я задумалась. Отчего же ни одна из них ничего не сказала, когда они увидели меня в этом платье? Вы, кстати, не расстраивайтесь, оно мне очень нравится. Я бы и большую цену за него заплатила. Спасибо, дорогая. Прониклась ко мне модистка и разулыбалась, как доброй знакомой. И что же мы так приятно общаемся и до сих пор не представились друг другу? Я мисс Мансура Наджи. «Называйте меня просто мисс Мансура. Люблю свое имя. А как вас зовут?» «Танатрея Стоули. И можно просто Трея», — с радостью ответила я. «У вас красивое имя». «Благодарю, моя милая», — сказала модистка. «И хотя у меня нет никакого права вам что-то подсказывать, все равно посоветую, как более опытная женщина, более юнной Сразу видно, что вы прелестны и чисты душой, поэтому держитесь подальше от этих троих». — Вы что-то о них знаете? — навострила я уши. Мадийстка, понизив тон, кивнула. — Ничего не скажу о мисс Ковальске, но мисс Всераде — дочь самого опасного черного мага в стране Песков, а Лили Пелье — из рода Королевского Казначея. И, как все говорят, шагает по головам, потому что, если станет выдающимся магом, тот назначит ее единственной наследницей из сонмно-двоюродных и троюродных претендентов. Казначей страшно богат, но бесплоден. Слышали об этом? — Нет, я здесь человек новый. А откуда вам столько всего известно? Вы же не из Академии. — О, милая Трея, — рассмеялась мисс Мансура, — разве не здесь шьют себе наряды девушки и преподаватели? Есть, конечно, и другие модистки в городе, но лавка мисс Мансуры Наджи считается лучшей. — По праву. — Кстати, говорят, Всевышний наказал ту студентку. — проговорила мисс Мансура. — Не подумайте, я никому не желаю зла. Но справедливость мне по душе. Сегодня мне рассказали, что кто-то заворожил ее, и она без памяти очутилась посреди холла, до сих пор не в себе. — Данка Маджори? — ошеломленно спросила я. — Вы говорите о худенькой блондинке с бытового факультета? — О, вы тоже в курсе? — закивала мисс Мансура и доверительно прибавила. Насколько я знаю людей, а я их знаю прекрасно, я уверена, что не обошлось без этой троицы. Они, кстати, говорили, что в своё общество не примут дурнушку в таком ужасном платье, мол, опозорит. И это о моём произведении они так сказали. Я до сих пор теряю слова от возмущения. Она вскинула руки и будто вышвырнула воспоминания о них прочь за окно и снова мне улыбнулась. «Так что вы меня выручили, дорогая». «Пришли и купили платье как раз после этих нахальных девиц, и поэтому я вам и только вам продам остаток ценнейшего отреза из лепестков Сиали за ваши тридцать монет, и больше ничего за это не попрошу». «Спасибо огромное! Но скажите, лепестки не завянут? Разве их носят?» «Носят же шелк, по сути, отходы гусениц, грубо выражаясь. Я подскажу вам, как их раскроить». Мисс Мансура протянула руку к полке за моей спиной и выудила оттуда свёрток, а когда развернула, я не могла сдержать восхищение. Нежные лепестки были переплетены тончайшими, как паутинка кружевами. С одной стороны они казались бархатными, с другой — шёлковыми. Оттенок розового был ярким, но не вульгарным. Карнавал позволяет девушкам включать воображение и отойти от рамок столичной моды и правил. С хитрым прищуром произнесла мисс Мансура. «Этой ткани не хватит на платье классическое, бальное, но я предлагаю вам преобразиться в девушку Востока, тем более, что оттуда сами лепестки и доставляются мастерам тканей. А вам с вашей фигурой не нужно ничего ни скрывать, ни добавлять. Разве что немножко тайны, девушке она всегда нужна». Мисс Мансура набросала твердой рукой не платье, а костюм на листке бумаги. «Ну как, нравится?» «Красиво!» — помялась я. «Но это же выглядит неприлично, с голым животом!» Модистка заливисто рассмеялась. «Речь о карнавале, душечка! Вы никогда не видели восточных нарядов?» «Нет». «Боже, еще одно невозможное упущение!» — всплеснула она руками. «Скорее идите сюда!» И крикнула в примерочную. «Лотта, завари нам чаю, милая!» Я не успела удивиться столь искреннему радушию, как мисс Мансура распахнула передо мной большой альбом в расшитой цветными нитями обложке. Мои глаза расширились, потому что модели на страницах были живыми. Немного прозрачные и небольшие, они радостно подпрыгивали со страниц и начинали кружиться над ними, показывая наряды. А каких их только не было, закрытых под самое горло, едва прикрывающих тело и... совсем эротичных. Мисс Мансура глянула на меня мельком и сказала, «Этого всего вам не надо». «Нет», — кивнула я, все же украдкая любопытствуя. «Но ну, красиво». Мисс Мансура кикитлево поиграла бровями и пообещала. «Когда потребуется, покажу все, что захотите». Мои щеки запылали. «Но пока нет». На страницах, предложенных модисткой, наряды были великолепны, хоть и все почти состояли из лифа и юбки и широких шароваров. Для юных стеснительных леди можно пустить веточки вышивки по прозрачной ткани, и получится, что живот не открыт и не закрыт, если справитесь с вышивкой. — Справлюсь, — разрумянилась я. — Я хорошо шью. Вы так добры ко мне, даже удивительно, спасибо. Мисс Мансура налила мне чаю из приземистого чайника с длинным носиком и сказала. «Мне тоже интересно. Вы ведь та самая загадочная заклинательница драконов». «О, вы это знаете?» «Я знаю все, что хоть сколько-нибудь занимательно». Я закусила губу, но потом решилась. «А про мистера Элойса и сэра Алви?» Мисс Мансура глянула на меня с одобрением. «То есть вы не разменивались по мелочам, душечка, и решили сразу атаковать самых привлекательных преподавателей и завидных холостяков Академии?» Я кашлянула. «Скорее они меня атакуют в какой-то мере». «Что ж, тогда поздравляю вас, душечка. У вас не только редкий дар, но и...» В ее взгляде появилась кокетливая хитрость. Сильный магнетизм. А это очень много, моя дорогая. «Спасибо», вздохнула я. Мисс Мансура подперла подбородок красивой рукой и, отпив чаю из фарфоровой чашечки, сказала. «Начнем с сэра Алви, соблазнителя, плохого преподавателя». «Нет, преподает он хорошо». Ах, ах, ах, ах я не о методике». Впрочем, этот гений манипуляций на самом деле прежде всего избалованный богатством и женским вниманием шалопай из аристократической семьи. Я знаю о его предках, которые основали академию. Но вряд ли вы знаете, моя дорогая, что он был единственным и любимым сыном до того, как внезапно обнаружился младший незаконорожденный джестер, чья матушка скончалась, а перед этим написала отцу письмо. Отец привез джестера во дворец. Алви, конечно, был не рад». Но ладно бы просто братец-бастард объявился. У парня обнаружился вскоре дар заклинателя драконов, и отец переключился на него. Король, видите ли, изволил радоваться, что при дворе будет сильнейший маг его королевской крови, а Алви вдруг стал не особо нужным. Должно быть, сэру Алви было очень обидно. Разумеется, в миг превратиться из единственного наследника во второстепенного сына, Однако заклинателей драконов все меньше, а потребность в них все больше. Я бы не удивилась, если б золотокудрый аристократ и вас не взлюбил. — Не взлюбил, — согласилась я, — а потом я не понимаю. — Разберетесь, милочка, обязательно разберетесь, или я подскажу. Хотите поделиться? Я представила, что мои слова станут достоянием общественности, и мот... мотнула головой и перевела тему. — Но это же неправильно, любить детей по-разному, — возмутилась я. — Нам не понять аристократов, даже если сделаем вид, что мы такие же. В общем, Алви разозлился и пустился во все тяжкие. Спросите у кого угодно. — И что же, сэр Алви, никто не хвалит? — Отчего же? — усмехнулась мисс Мансура. — Хвалит? Но, боюсь, вас такая слава магистра не обрадует, если вы, конечно, имеете к нему романтический интерес. — Он бабник. — Бабник, — ужаснулась я. — Самый натуральный. Впрочем, несмотря на матримониальные проблемы, сэр Алви все равно неприлично богат, а также красив, здоров и талантлив, — добавила мисс Мансура. — Уж не знаю, найдется ли та, кому удастся его обуздать. — Точно не я, — поджала я губы и насупилась. — А что вы знаете про мистера Элойса? — Магистр темных материй и изменения материалов? Он темная лошадка и крепкий орешек. Прошлое его довольно расплывчато, но поговаривают, что Элоис неблагородных кровей. Пробился из низов, а к нам прибыл из северного Азантарна, по приглашению самого короля, которому оказал таинственную услугу. — Какую? — Все сплетники королевства готовы отдать язык на отсечение, чтобы узнать, но ничего конкретного, увы, — развела руками мисс Мансура. Известно, что у него была любовница в Академии, которая спешно уехала не так давно. — Почему? — Он слишком замкнут, не знаю. Теперь он одинок, и вопросы о нем задают многие студентки. Однако он не торопится с новыми отношениями. Что еще? Тоже талантлив, причем не только в магии, но и в разных науках. Поговаривают, что мистер Элоис будет следующим ректором Академии, пока король не решит отдать ее алви. если решит. Бедный Алви со всех сторон неприятности. Меньше надо было куролесить. И что же он натворил?» За портьерой звякнул колокольчик. Мисс Мансура поднялась. «Извините, душечка, клиент, допивайте чай, а потом расскажите мне о драконах. Вы ведь уже летали на одном из них?»